семь пространство Минджу. система красный лотос столица ше корс откинулся на хрупкую спинку стула и быстрым взором окинул зал отсюда из темного угла помещения просматривалось лучше всего приют бар на краю жилой зоны в свободном секторе но необычное да разбухлом нет это большое дорогое популярное заведение в него заглядывают все кто проходит через местные торговые ряды А они привлекают массу посетителей, поскольку расположены далеко от официального сектора Минджу, где строго соблюдаются законы и постановления империи. Здесь же, на окраинах, кипит настоящая вольная жизнь. Именно ради этой суеты, не ограниченной никакими законами, сюда и тащатся сквозь световые годы самые разные мутные типы. флин опустил взгляд, разглядывая свой стакан, Прозрачный шар, наполненный фиолетовой химической дрянью, которая тихонько выпускала пар через крохотную дырочку. Теоретически, Пойло должно что-то насвистывать согласно последней моде, но что-то явно пошло не так. Корсо не расстраивался, он забрёл сюда не ради выпивки. Над большим круглым залом возвышался стеклянный купол, бывший когда-то прозрачным. Сейчас он оставался затемнённым. Змейки из цветных огоньков гонялись друг за другом по потолку, бросая на стены отблески, походившие на вспышки бластера. В центре высилась круглая барная стойка, за которой суетились три бармена в белых комбезах, обслуживая посетителей, не желавших садиться за столики. стойка была хорошо освещена и корса прекрасно видел посетителей толкавшихся локтями в попытке устроиться поудобнее на высоких стульях ночь только началась но народу уже много а скоро будет ещё больше пока там на свету сидят не слишком опытные прохвосты скорее торгаши чем мошенники ребята урвавшие на днях свой кусок в удачной сделке окупивший дальнее путешествие новички бар приют кажется им воплощением свободной зоны это гости из всех обитаемых миров В полутьме виднеются и классически стриженные затылки жителей Минджу и тщательно выбритые макушки свободных клинков из независимых государств, расположенных между Союзом и Зоной Империи. Можно заметить куртки с символом металла, Родрага, Даббана — мелких государств, расположенных чуть выше Союза систем. Где-то мелькают механисты с металлическими вкраплениями на лицах, сверкающих в лучах ламп отблесками света — Это скорее межпланетная религия, а не национальность. Так что выглядят посетители очень разнообразно. В центре толкаются мощные ребята в пластинчатых доспехах, явно генетически усиленные бойцы из султанатов. Ярких личностей хватает. Пусть все они гуманоиды и произошли от людей, но всякий старается выделиться то одеждой, то украшениями, то бронёй, чтобы подчеркнуть свою независимость и индивидуальность. Лохи. Корса поёрзал на стуле, отодвигаясь поглубже в тень и прижимаясь спиной к стене. Место у него было блатное, сзади не напрыгнут. Такое не всякому дадут. Но он потратил в этом кабаке достаточно кредитов, чтобы при входе его опознали платёжные системы и пометили как желательного клиента. Флинн был при деньгах. Пришлось откупорить один из старых запасных счетов, поэтому сразу перекрыл платежом бронирование местечко у стены. Столик на тонкой ножке — не больше суповой тарелки, рассчитанной строго на одного, таился у полукруглой стены максимально далеко от освещенной барной стойки. Она походила на сцену, где разыгрывалась обычная для этих краев представление хвостовства баблом. Гости хвалятся, кто круче, показывает себя, надуваясь от гордости и важности. Ближе к утру на этой сцене обязательно вспыхнет драка, но к этому времени Корса рассчитывал свалить. Он снова осмотрел зал. Тот постепенно заполнялся. Столики вокруг огромной барной стойки тоже облепили маленькие компании. Странных типов хватало, но большинство опытных торгашей или местных старались не привлекать к себе внимания. Одеты они обычно просто и неброско чтобы лишний раз не светиться. Флин и сам был одет в чёрную куртку портового механика из плотного фитопластика. Почти скафандр с носу нет, как и таким же форменным штанам. Бота он оставил корабельные, они легко стыковались со штанинами. А они, в свою очередь, изнутри могли плотно слиться с курткой, превращая её в лёгкий скафандр. Образ дополняла кислородная маска, болтавшаяся на шее. Тут в кабаке с температурой и с воздухом всё в порядке. Маска поможет на улице, где холодный и резкий ветер может конкретно попортить личика Со стороны Корса напоминал рабочего космопорта, стандартного ремонтника, получившего получку и сбежавшего в бар. Только опытные местные ребята могли распознать в нём серьёзного игрока, потому как простому механику не выкупить бронь блатного местечка вдалеке от лошья. Ну и у обычных механиков куртка не топорщится, скрывая под собой тонкий гражданский бронек Минджу. Кому надо, опознает в нем своего, а остальным и нечего про него знать. Впрочем, своих в приюте почти не водилось. Деловые партнеры Корса предпочитали менее популярные местечки, к примеру, подпольные кабачки на окраинах жилой зоны. О таких местах гости почти не знали. Это было прибежище тех, кто жил на планете постоянно или надолго застрял на ней. Именно в таких местах и мутили важные дела. Не отводя взгляда от зала, Флинн потрогал пальцем шарик стакана. Фиолетовая дрянь потемнела, выдохлась и остыла. Пожалуй, можно попробовать. Он поднёс шарик к губам, сделал глоток, и острый пряный вкус растёкся по языку, одновременно заморозив дёсны. Корса прищурился, опустил стакан и заодно потрогал пластинку нейропередатчика на виске. Она обеспечивала прямую связь мозга с коммуникатором, улавливая все импульсы и позволяла управлять аппаратом. Именно благодаря ей при разговоре не нужно было произносить слова вслух. Управление мыслями очень удобно, если знать меру. Корсо припомнил, как давно, когда он был ещё ребёнком, учёные предприняли очередную попытку приспособить эту технологию к управлению кораблём. Кончилось, как и в прошлый раз, плачевно. Для управления чем-либо сложнее телефона требовалась максимальная концентрация и ясность мысли. Такие, каких не бывает у обычных людей. Хороший искусственный интеллект пятого уровня справлялся с подобными задачами без проблем. Но человеку, чтобы достичь такой точности, требовалось самому стать наполовину роботом, а подобного никто не хотел». Нет, в этой области тоже пытались покопаться. На окраинах, говорят, до сих пор есть колонии киборгов. Время от времени эти ребята даже появляются на других планетах. но в Союзе, Минджу и соседних крупных республиках попытки кибернизации и бесконтрольного развития эскинов быстро пресекались. С момента последнего бунта искусственного интеллекта прошла без малого тысяча лет, но воспоминания до сих пор свежи. Собственно, на обломках той эпохи и возник современный мир, в котором запрещено использовать системы с мощными эскинами. Коммуникатор тихонько дрогнул, и Корса быстро проверил вызовы. Да, он раскинул свои сети не так уж давно, пару часов назад. Вряд ли кто-то из старичков так быстро отзовётся на его запросы, но рискнуть стоило. В конце концов, время идёт. Они быстро добрались до планеты, но, судя по поведению Ваки и его команды, за последние сутки им так ничего и не удалось добиться. корса не участвовал в официальных переговорах. Он водила, а не дипломат, не член делегации. Да особо и не стремился. Был уверен, что затея глупая и бесполезная. минжу не помогут Союзу встретиться с атаахуанцами. Просто не смогут. Атаахуанцы, если прилетают, сидят на экваторе в самом тёплом месте и в городе почти не бывают. Пообщаться с ними удается единицам. О, конечно, империя усеяла весь тот квадрат следящими устройствами, но, судя по слухам, ничего не добилась. Единственные настоящие контакты, известные Корса, были у атаахуанцев с парой местных воротил. Они кое-что доставали для гостей, или пытались достать. Вот на этих больших боссов Флин и пытался сейчас выйти. В конце концов, он обещал способствовать налаживанию контактов. Это входило в его договор. Кроме того... Поморщившись, Корсо сделал ещё один глоток, покатал на языке холодную каплю модного варева — лёгкое девчачье пойло для хорошего настроения. Оно сейчас не помешало бы, поскольку чем больше Корсо думал обо всей этой бредятине с нашествием, тем страшнее ему становилось. Всё случилось как-то очень быстро, в окружающем мире, пока незаметно перемен. Вокруг капитана Флина всё по-старому. Пока. Но он чувствовал всем своим существом, как накатывает волна изменений. Мир больше не будет прежним. Выиграет эту войну союз или проиграет — неважно. Всё меняется. Границы будут пересмотрены, экономика перелопачена, какие-то миры окраин возвысятся, какие-то центральные планеты падут. Тут, в этом медвежьем углу, может, мало что изменится. Но Минджу тоже не останется в стороне. Этого ещё не видно, но империя уже обратила свои взоры на союз. Она не упустит своего шанса чуть приподняться за счёт проблем соседа. А сам этот сосед, поддерживающий хрупкое равновесие в шести государствах, останется ли прежним? Да надо ли, чтобы он оставался старомодным объединением независимых систем? Переживёт ли идея объединения таких разных миров подступающую волну изменений? «Лучше бы пережила», — решил Корса, делая новый глоток. «Союз систем должен ему денег, много денег». И когда их выплатят, пусть будет место, где кредиты можно потратить с толком. Пока деньжата Союза еще в ходу, новости только начали расползаться по системам. Даже здесь, на краю цивилизованного мира, каналы верещат о том, что на Союз систем напали соседи. Или сам Союз напал на соседей. А может, не напал, а сделал вид, может, это провокация. В общем, кто-то на кого-то напал или не напал, но что-то происходит. Пока здесь не осознали, что именно. А Корса осознал, ведь он собственными глазами видел, как враг рвал в клочья систему обороны Прайма, несмотря на все силы, технологии и обученных спецов. Из тьмы окраин поднялась новая сила. Это объединение мелких планет вроде Закарии Окры или что-то другое сейчас и не важно. Важно то, что равновесие нарушено. Башня привычного мира шатается, и скоро вниз полетят кирпичики, из которых она сложена. И тогда многие, очень многие кирпичики поменьше полетят вслед за ними вниз. флин резко отстранил стакан от губ, прищурился, внимательно разглядывая содержимое. «Что за дрянь они туда кладут?» Ещё никогда его так не пробирало. Слишком ясная голова, слишком тяжёлые мысли. Неужели это фиолетовая пойло так разгоняет мозги? Нет. Опуская стакан на стол, Корса признался самому себе, что всё это дерьмо начало беспокоить его намного раньше визита в приют. Такие мыслишки крутились в голове и во время бегства с Прайма, и во время дальнего прыжка к красному лотосу. Просто только сейчас выдалось свободное время, когда не надо никуда бежать, а можно спокойно посидеть и подумать, разглядывая стакан. Краем глаза он заметил, как привычное хаотичное мельтешение тёмных фигур невдалеке от его столика чуть изменилось. Что-то двигалось в толпе, направляясь от центра к стене, как раз в его сторону. Корсо не изменил позы, но левая рука осторожно скользнула в карман куртки. Нет, он не прятал там никаких огромных бластеров или хромированных излучателей плазмы, обычный магнитный пистоль, бесшумно разгоняющий железные шары. Его вполне достаточно, чтобы здесь, на планете, устроить кипиш. Тяжёлого и мощного оружия тут не требовалось. Ни у кого на поверхности нет серьёзной брони и тяжёлой военной техники. Нет, но ну, у Минджу, конечно, она есть. но если ты пальнёшь из бластеров гвардейцев минжу с тяжёлой бронёй, то считай заслужил незамедлительную кремацию ответным огнём, причём, возможно, с орбиты, с одного из катеров охраны. Из толпы вынырнула хрупкая фигурка и двинулась к столу флина, невысокая, укутанная в мягкий балахон до колен, переливающаяся всеми цветами радуги в огромных чёрных ботах с пряжками в духе планетарных поселенцев. На голове капюшон с дырками, из них, согласно местной моде, торчат разноцветные пучки волос, лицо прикрыто, но видно, что одна щека белая, другая чёрная. Отпустив рукоять пистолета, Флин откинулся назад, склонил голову набок. Он узнал эти быстрые чёткие движения раньше, чем разобрал черты лица под капюшоном. Это ошибка всех новичков, использующих маскировку. Движения тела говорят о тебе больше, чем лицо, которое всегда можно скрыть маской, Но, сказал Корса, когда Сус подошла к столику. И как ты меня нашла? Капрал обеими руками откинула капюшон с гордостью продемонстрировав лицо, вымазанное белилами так, что его невозможно было узнать. На правой половине, где должен был виднеться шрам, оказалось переплетение чёрных волос, напоминавших сложную письменность Минджу. Всё по местной моде. Действительно, не отличить от молодой подружки пожилого торгаша, которая вот-вот спустит с него три шкуры и бросит тут, на планете, улетев на его собственном неповоротливом торговом корабле. «Твой запрос», — сказала Сус. Быстро обернувшись, она ногой вытащила крохотный стульчик из-за соседнего стола, подтянула под себя и села напротив Корса. Его столик был так мал, что они очутились лицом к лицу, почти соприкасаясь носами. Синие глаза Асус окинули взглядом мрачное лицо Флина. «Это было грубо», — сказал он. «Место занято. Тут так не принято». «Ничего», — бросил Асус. «Если придут, пусть попросят. Я отдам». Флинн поджал губы и собрался разразиться лекцией насчёт местных отморозков, способных взгреть случайно забрёдшего в кабак хама, пусть даже и женского пола, но потом расслабился. Серьёзного зверья в приюте не водилось. Скорее всего, Сус может сама взгреть большинство из присутствующих в баре. Капрал быстро вытянула руку, хрупкие длинные пальцы скользнули по запястью Корса и ловко высвободили из его хватки круглый стакан. Сус быстро глотнула остатки фиолетового варева, её синие глаза потемнели. «Боже!» — выдохнула она. «Что это за дрянь?» «Чёрт его знает!» — отозвался корс отбирая стакан. «Говорят, на этой неделе самое модное пойло. Ты аккуратней с этим». Мало ли, что они туда кладут». Сус мрачно уставилась на него, и Корс осмущённо умолк. Он вдруг почувствовал себя папочкой, отчитывающим нерадивую дочурку. Нет, он правда не хотел, чтобы она себя чем-то траванула. В конце концов, она тут впервые. Но ей же не 13 лет. Это капрал разведки. Какого чёрта он так суетится насчёт её здоровья? Да, она и не намного младше. А если учесть современную медицину и достижение косметической хирургии, не исключено, что и старше. Окончательно смутившись, корса откашлялся и машинально потрогал пластинку нейрокоммуникатора на виске. «Ладно», — хрипло сказал он, — «чего тебя сюда занесло? Тут вообще можно нормальное пойло найти?» Сус быстро обернулась и бросила взгляд на стойку бара. «У меня такой самоволки не было со времён учебки». корса поставил стакан в центр столика, надавил. Гладкая поверхность превратилась в экран, на нём высветились рекламные строчки заказов. Они постоянно менялись. В реальном времени показывалось, какие напитки заказывают посетители прямо сейчас. Теоретически, наверху должны быть самые популярные. Флинт ткнул в верхнюю строчку, пальцем подтвердил личность и заказ. Едва он убрал руку, как из центра столика, снизу по ножке, поднялся ещё один шарообразный стакан, уже с чёрной, как смоль, жижей. Сус ловко подхватила его, поднесла к губам, на секунду задумалась, потом сделала глоток, потом ещё один и улыбнулась. «Кайф!» — протянула она. «Как давно! Года три!» Корса, пряча ухмылку, чуть подался вперёд. такой он видел капрала первый раз. «Да, обстановочка раньше не располагала к отдыху. Всё бегом. То тюрьма, то побег, то авария, то сражение. Сейчас и правда тот момент, когда есть минутка чуть расслабиться. Как-то вообще попало...» Флин на секунду запнулся, не решаясь вслух произнести место службы. «Во флот». «Семейные традиции», — выдохнула Сус, стрельнув глазами в тёмный угол, где усаживался за столик какой-то механоид с железной клешнёй. «Знаешь, дедушка-адмирал, бабушка-адмирал, дядя-адмирал и всё такое». «Адмирал», — притворно удивился Корсе, — «традиция-то понятна. А чё ж капралы? Вроде в таких семьях сразу в академию, потом вышка, а оттуда уже как минимум капитанов выпускают». «Куда там?» — отмахнулась капрал. После универа два года начального обучения, экстерната а вот это всё вроде как практика. Чтобы с самого начала, с самых низов, как дед завещал, под строгим присмотром, чтоб его...» Довольно ухмыльнувшись, Корса отодвинулся, расправил плечи, поиграл стаканом. Он узнал то, что хотел. Капрал прищурилась, цепко глянула ему в лицо. Нахмурилась, понюхала свой стакан. «Сукин сын», — сказала она, — «ты же спрашивал, сколько мне лет». Флин в ответ лишь приподнял бровь, не желая комментировать очевидное. «И что они туда кладут?» Суз вздохнула и отставила стакан. «Так, ладно, давай к делу. Меня послал Вака проверить обстановку, присмотреть за тобой». «Серьёзно?» — искренне удивился Корса. «Этот паучара послал тебя проверить меня? А его кто проверять будет?» «Я всех проверяю», — серьёзно отозвалась сус «Думала хоть часок отдохнуть, но нет». «Ещё раз, как ты меня нашла?» «Твой коммуникатор. Ты отправил с него сообщение», — отозвалась Сус. «У меня есть кое-какие навыки. Здешние общие сети просто барахло, прошлый век. Если хочешь поговорить о серьёзных делах, не пользуйся ими». «Именно поэтому всё важное тут обсуждается только лично, за закрытыми дверьми лицом к лицу», — сказал Корса. «Но я и Вака пользовались сетью корабля. Наши передатчики идут через него. Ты тоже подключена к этой сети, так что я понимаю, что ты сделала». Снаружи, не включившись в нашу внутреннюю сеть, такое не провернуть. Возможно. Сус тяжело вздохнула. Без аппаратуры тут тяжело, конечно. Так что там Вака? Что ему до меня? Твое сообщение. Сус чуть улыбнулась и снова поднесла стакан к губам. Твой счет за заправку корабля. Ты бы видел его лицо. Нашего босса чуть удар не хватил. Рынок? Корса пожал плечами. Тут, конечно, свои цены. Ну и кораблик у тебя особенный, как я поняла. Выдохнула Капрал, решившись сделать ещё один глоток чёрного пойла. Вака сказал, что за эти деньги можно построить пару таких новых грузовиков. Он счёт оплатил, — резко спросил Корса. «Судя по резким выражениям посла, когда я уходила, он как раз собирался это сделать. Последние строки твоего послания, похоже, сильно его раззадорили. Что там было в оригинале?» «Чистая правда», — отозвался Корса. «Я написал ему, что если он сегодня не заплатит за заправку, то мы останемся здесь навсегда». поскольку сегодня кредиты Союза ещё имеют какую-то стоимость, а завтра они могут превратиться в цветные бумажки, если вести о разгроме столичной системы подтвердятся». Сус нахмурилась, сделала большой глоток, бросила косой взгляд на капитана. «Неприятно это признавать», — сказала она. «Но в чём-то ты прав. Хорошо ещё, что наши деньги тут принимают и с наших платёжных чипов, и с авторизованных систем. В местном банке Минджу принимают любые деньги», — отозвался флин «И в этом нам повезло. Переводы, чеки, долговые расписки. Тут годится всё». вскинув руку, он коснулся пластины, принимая сообщение. Это было краткое уведомление от систем корабля. Следом пришло сообщение от Кидера. «Что?» — насторожилась Капрал, заметив его отсутствующий вид. «Заправка», — сказал Корсе. «Техники космодрома подогнали грузовой танкер с системами перезаправки двигателей. Начались работы». «Ну и отлично», — вздохнула Сус, косясь на барную стойку, туда, где наблюдалось какое-то движение, то ли танцы, то ли ранняя драка. «Вак, не дурак», — сказал Корса, допивая стакан. «Оплатил всё заранее. Это, считай, улажено. А как там у вас с Минджу? Как прошло?» Сус фыркнула и покачала головой. «Полное фуфло», — сказала она. «Встретились с местным губернатором, или как его там? Он принял нашу делегацию, уверил в поддержке, обещал помощь, Но ничего конкретного. И он, и вака заливались соловьями, чуть ли не мёдом друг друга обмазали, но по результатам глушняк. Я не дипломат, но немного разбираюсь в невербальном общении и анализе информации. Местные боссы и не собираются нам помогать, даже не потому, что не хотят, а потому, что не могут. У них самих нет контакта с этими типами, но они не хотят в этом открыто признаваться. И, судя по твоему выражению лица, ты знал об этом с самого начала, так? «Вроде того», — неохотно отозвался Корсо, признавая, что девчонку кое-чему научили в училище разведки. «Минджу ничего не делает просто так. Им самим не удалось наладить контакты с атохуанцами. Прилетающие случайные особи — вольные бродяги. Их технические возможности на голову выше наших. Минджу боятся их злить и надоедать нам. Имперцы по своему обыкновению очень медленно и неторопливо налаживают контакты. Им некуда спешить». «А ты не мог об этом раньше сказать? Советнику Хиршу, например...» «Он был таким настойчивым», — Корсо хмыкнул. «Прямо одержим этой идеей. Вряд ли бы мои слова его остановили». «Пожалуй», — согласилась Сус. «Я слышала, что он тебе говорил. Он действительно считает эту экспедицию важной. Кроме того, иначе тебя не выпустили бы с Кичи, так?» «И это тоже», — не стал отрицать Корсо. «Упираться не было смысла». Тем более убеждать будущее начальство, что оно задумало дурь. Это всегда плохо работает, когда ты доказываешь начальнику, что он дурак. И что теперь?» Сус покачала стаканом, заворожённо наблюдая за тем, как чёрная жидкость скользит по гладким стенкам. «Что дальше, Флинн? Ты вроде обещал советнику хершу помощь. Я попробую», — сухо отозвался Корса. «И когда начнёшь?» Сус ухмыльнулась, но потом улыбка сползла с её губ. Медленно обернувшись, она окинула шумный залбара долгим внимательным взором. Потом повернулась к собеседнику. «Лицом к лицу, при закрытых дверях», — пробормотала она. «Ты кого-то ждёшь, Корса? Здесь?» «Ах, можешь не отвечать. Агент из тебя не выйдет с такой-то мимикой. Ты ждёшь, что тебя позовут». «Хватит меня пугать», — недовольно проворчал Корса. «Ещё немного, я поверю, что в тебе есть кровь каджианцев». «Тех, на которых ставили эксперименты по развитию способностей к чтению мыслей». «Нет», — резко сказала Сус, и вдруг помрачнела. «Каджанской крови во мне нет». «Расскажешь об этом, Вакки?» — осторожно осведомился Корса. «Ещё бы», — вздохнула Сус. «За этим меня и посылали». «Сообщу, что не сидишь без дела, пытаешься наладить контакты согласно своему договору». «Не очень ты его обнадёживай», — сказал флин «Никакой ясности нет». «Ничего», — Сус медленно поднялась на ноги. «Сойдут и такие новости. Пора возвращаться». А, вот ещё что. Вака просил узнать, как можно проверить, поступил ли ответ по дипломатическим сетям Союза. «Тут нет нашего представительства. Надо делать запрос на доступ к сетям Минджу. Или что-то в этом роде». «Да, вроде того», — медленно произнёс Корсо. Тут нет постоянного подключения к межзвёздной сети. Вся межзвёздная связь идёт через единственный официальный канал минжу например, все платежи. Но именно связь с конкретными точками. Надо подключиться к официальным сетям минжу потом через них, видимо, к ближайшему посольству Союза, раз речь про официальный ответ. В общем, пусть обратится к Кидеру. Он знает, как подключиться к сетям минжу а там уж сами разберётесь. Сус кивнула, со вздохом поправила свой разноцветный капюшон. «Осторожней тут», — сказала она. «Сигнализируй, если будут новости». «Непременно», — отозвался Корсо. «Сус». Девчонка, собравшаяся нырнуть в толпу, резко обернулась. «Что?» «Будь», — Корсо замялся. осторожнее Правда. Тут всё имеет двойное дно. Всё не так, как кажется». Капралу Корезнина глянула на него, одним движением бровей дав понять, мол, кому ты это говоришь, салага. Потом скользнула между столиками и растворилась в полутьме зала. Корса медленно оперся локтями о столик, поднес стакан с остатками фиолетового пойла к губам. Он решил подождать еще немного, чтобы Сус отошла подальше. Он получил то сообщение, которого так ждал. Его приглашали поговорить. Наживка сработала. Вака вовремя оплатил счета на весьма приличную по местным меркам сумму. Как Флинн рассчитывал, местные пауки убедились в платежеспособности Харька и приглашали его капитана обсудить делишки. Дело на мази. Лишь бы СУС держалась подальше, поскольку местные ребятишки очень не любят военную разведку Союза систем. Зато они любят деньги Союза. а это уже прочная, хорошо обоснованная позиция для переговоров. Мрачно уставившись на пляску неоновых огней над барной стойкой, Корсо задумчиво покатал на языке последние капли коктейля. Он не мог пока ответить самому себе на один вопрос. Почему он хочет, чтобы Иисус отошла подальше и не вмешивалась? Потому что она из разведки и может помешать переговорам? Или потому что она классная молодая девчонка и может пострадать, если что-то пойдёт не так? И главный вопрос — ему-то какое дело? Пострадает капрал разведки Союза систем или нет? Тяжело вздохнув, Корса хлопнул стаканом о столешницу и медленно поднялся на ноги. Пора идти.